Глава 12. Часовня. Имин смотрел на меня задумчиво, словно пытался увидеть что-то в глубине меня, разглядеть то, что раньше уплывало от него. Взор демона был ослепительно приятным. От него хотелось расправить воображаемые крылья за спиной. Из-за этого я чуть не врезалась в дверь, совершив слишком крутой разворот. За спиной хмыкнули. Покраснев, я открыла дверь и быстро спустилась по винтовой лестнице. Внизу ждали фрейлины, «Вы готов возвращаться ваше высочество с надеждой спросила нила но я отрицательно покачала головой и обвела всех взглядом девушки невольно сделали шаг ко мне приблизившись почти вплотную так что мы образовали тесный круг шумно выдохнув я начала у меня будет к вам большая просьба как к моим преданным фрейлиным я больше никому не могу довериться только вам девушки переглянулись Я бы могла взять с них клятву, возможно, это было бы рациональнее, но в будущем мне потребуется их искренняя поддержка. Мне нужна будет опора. Вы все целы можете мне доверять, Ваше Высочество, первая откликнулась Сивилла. И мне? Поспешила заверить Нила. Ты меня знаешь, тихо добавила Джулия. Спасибо, я расстегнула Фибулу, скидывая себя плащ и передавая его Сивилле. Я прошу тебя, притвориться сегодня мной вернуться во дворец и занять мою постель. Сивилла после секундного изумления сняла свой плащ и передала его мне, а я обернулась к Ниле и Джуле. А вы должны сохранить эту тайну. Не подпускать никого к моим покоям, сославшись на дурное настроение, даже горничных. Также сообщите, что Сивилла осталась у своих родителей. Я вновь бросила взгляд на Сив. И этого должно хватить. В холле мы попрощаемся, никто не заподозрит. «Но что вы собираетесь делать?» Изумленно спросила Нила, пока я обменивалась плащом со второй фрейлиной. «Зачем вам это? Неужели вы собираетесь бежать?» «Нет, разумеется, нет». Заверила я Нила. «Я не подвергну вас такой опасности. Если вас раскроют, вините во всем меня. Скажите, что заставила. Мне нужно в загородное поместье родителей. Там осталось нечто ценное, что я планирую забрать. Я не хотела бы беспокоить по таким пустякам его величества и весь королевский двор». Еще чего доброго надумают за мной следить, а мне нужно встретиться с человеком Петра Орвиса у часовни с тем, кто меня знает по его словам. Может лучше рассказать королю, предложила Джулия. Уверен, он поймет и отпустит нас всех. Но не ночью, тихо прошептала я. Это неотложное дело. Мне нужно в загородное поместье именно сейчас. Уже утром я вернусь, а может и раньше, обещаю. Девушки на мгновение засомневались, но в итоге уверенно кивнули. Нила от переизбытка эмоций обняла меня, и после мы вместе спустились в холл. Распрощавшись с подругами, я прошла в зал и нырнула в нишу. Сюда заходили слуги, это я заприметила раньше. В любом доме есть внутренние лестницы для слуг, чтобы они могли оставаться тихими и незаметными, не беспокоя своих хозяев. Поднявшись по лестнице, я опять попала на крышу, где меня молча дожидался Емин. Заметив смену плаща, он хмыкнул — «Видел, как отъезжает королевская карета. Ты уверена, что фрейли на тебя не предадут?» На мгновение сердце кольнуло и глаз сомнений. Жули, она вполне может все рассказать Роффе. Но все таки я надеялась, что она осталась той самой девочкой, которая готовили стать моей тенью, моей неизменной спутницей, способной прикрыть меня от любых невзгод. На самом деле я отвечал ей тем же, всегда защищала и покрывала мелкие шалости». Детские воспоминания действительно зыбкие, но время, проведённое Джулией, одно из самых ярких. Я хочу в это верить. Если это сделают они... Я сглотнула и посмотрела в глаза Емина. Тогда мне не выжить в бикарде. Ты для них чужая, и это нормально. Произнес Емин и посмотрел на город. Ты уплыла отсюда 8 лет ребенком, даже не представленным свету а вернулась, взрослой девушкой, от которой не знаешь, чего ожидать. «Ну, тебя врагная наверняка любят и уважают. Заметила я и подошла ближе. «Не так ли, Ассалердин?» «Так», — кивнул он, «но уважение и любовь пришли не сразу. Восемнадцать меня тоже считали безмозглым мальчишкой, а с тех пор, заметь, прошло больше половины моей жизни. Я отучился в академии, изучал политику, отправился на пределы и после возвращения помогал отцу — перенимал его знания и опыт. «Со временем, когда ты докажешь своему народу, что достойно его, он тоже тебя полюбит». «Я не хочу власти», — искренне призналась я. «Власть — это не мое. «Самые лучшие правители всегда говорят именно так», — улыбнулся Имин. «Все, кто жаждет власти, в итоге ведут людей к погибели, ведь им важна не судьба своего народа, а обладание им». «Красивые слова», — кривовато улыбнулся я, Но ведь я серьезно. Я не могу править, не смогу казнить, это не моем характере. А Салердин помолчал, потом тихо сказал. «Ты родилась принцессой, тебе при рождении не оставили выбора». Я прошла вперед к парапету и взглянула на темное море. Иногда мне кажется не так уж и плохо, что и стал королем. По-моему, он старается. «Не могу поспорить». Согласился демон и встал рядом со мной но не хочу, чтобы ты выходила замуж за того, кого не желаешь. А пока Рофу у власти он не даст тебе выбора». Его слова были построены хитро. «Если я отвечу, что он может меня спасти, взяв жены, я признаю, что за аса Лердина я желаю выйти замуж. А мне совсем не хотелось унижаться и просить его согласиться на этот брак. Тем более сейчас, когда мы находимся в шаге от того, чтобы найти нужные бумаги и освободить нас обоих от соглашения наших отцов». «Тебе удалось узнать, чье проклятие было наложено на Хокона?» Имин кивнул, но прежде чем я приступила к расспросам, добавил. «Расскажу, когда найдем соглашение. Нам пора. Не стоит терять драгоценные минуты, за которые твои фрейлины могут все рассказать». «Как ты предлагаешь приместиться? Можем спуститься вниз, а дальше нанять экипаж?» «Я уже призвал своего эскала. Я не приводил его во дворец, чтобы не привлекать внимания». Я оставил в конюшне за городом. Он скоро прилетит. На нем быстрее. Ты ведь сможешь закрыть себя воздушными потоками от холода. И знаешь... Именно глядел мое пышное платье. Подъюбник лучше сжечь. Посмотрев вниз, я поморщилась, хоть и понимала целесообразность подобного решения, но девичья стеснительность вопила о том, что это просто неприемлемо, недопустимо. Кое-как, переборов ее. Я попросила Емина отвернуться и со вздохом развязала ленты нижних юбок. Те шумно упали вниз, и я просто переступила через них. Теперь верхняя юбка опускалась вниз мягкими валанами, и платье смотрелось немного странно. «Отлично!» — обернувшись, сказал Емин, и скастовал огненный диск, направив его на ткань. Там мгновенно вспыхнуло, отбрасывая жар на и без того алые щеки. В этот момент я услышала свист — Резко обернувшись, увидела кружащего над шпилем крылатого коня. Эссени черного, с длинной гривой, заплетённой в косы, и мощными копытами, которыми он бил по воздуху, прежде чем опуститься перед нами. Я застыла с восхищением, смотря на зверя. Разумеется, в доме сия часто видела эскалов, но эти непокорные кони вполне разумны, а еще магически привязаны лишь к одному хозяину. Только очень сильные маги способны их приманить расцветом своей магии моменты первых магических всплесков. Тогда Эскал навеки становится другом и защитником будущего мага. «Его зовут Буря». Представил меня Емин и выхватил из зубов коня огромную сумку, в которой, как оказалось, лежали сбруи и седло. «Только не подходи слишком близко, он может укусить». Подтверждение слов хозяина, Буря продемонстрировал ряд огромных зубов. Желание полетать на нем пропало, будто никогда и не появлялось, Я осталась на месте, любуясь красотой и статью зверя, а также размашистыми перьевыми крыльями. Емин надевал сбрую и затягивал ремни. Наконец, когда с этим было закончено, он подошел ко мне и застыл. Поняв причину, я смутилась еще больше. А Салердин смотрел исключительно мне в глаза, будто специально дразня мою скромность. «Как же бесит!» «Пери уже!» — поторопила я его и распростёрла руки в стороны. Имин с усмешкой подхватил меня на руки и усадил на коня. Было слишком высоко, чтобы я забиралась сама. Сам Асалердин сел сзади. Невероятно близко, поэтому я тут же начала нервничать, не зная, куда деть руки, поэтому просто вцепилась в луку седла. Имин схватил поводья в одну руку, а вторую положил мне на живот, прижав меня ближе к себе. Его прикосновения слишком интимные. Они будоражат, путают мысли, мешают рационально думать. Я понимала, что Емину не обязательно управлять Эскалом, дергая за поводья. Скорее, они нужны для поддержки, потому что зверь слушает его ментальные команды. Связь возникает еще в детстве, во время пробуждения магии. Эскал в прямом смысле чувствует и слышит своего хозяина. Конь расправил крылья и, оттолкнувшись, взлетел. Я ахнула от переизбытка эмоций и покрепче прижалась к Емину так, что он слегка задел колючим подбородком мою шею. Имин даже не посмотрел на меня, видимо, не почувствовал, однако я покраснела. Наследник был слишком близко. Я сумасшедшая, если согласилась на подобное, однако его руках было удивительно тепло и уютно. Если достаточно адаптировалась, самое время создать вокруг нас тепловые щиты. Точно, я уже и забыла. Переборов смущение и страхи, я начала кастовать заклинания, по одному выпуская щиты, стабилизируя шесть дисков вокруг нас. Закончив Я вновь схватилась за седло. Я старалась даже не шевелиться, чтобы не рзать, и думала о чем угодно, лишь бы не о нем. и в итоге услышала тихий смешок Емина. «Лучше поспи, иначе ты изведёшь нас обоих». «Щиты стабилизированы». Я смутилась и притихла. Вскоре набралась смелости положить голову на плечо Емина и, удивительное дело, действительно заснула. Вместо надоевших за последние ночи мантикор и королей-предателей Мне снилось чистое поле, по которому я гулял со своей семьей. Мы шли к той самой часовне, где мама всегда выкладывала самый лучший венок из свежих полевых или садовых цветов, смотря по сезону, и возносила молитву богам. Тогда им еще не требовалось груда денег, переданная через обнаглевших священнослужителей. «Просыпайся». Тихий шепот Ямин осторожно вывел меня из сна, и я несколько раз проморгалась. «Мы уже подлетаем» я посмотрела вперед и едва сдержала судорожный вздох отсюда я могла видеть очертания родного поместья луга раскинувшаяся перед ним там вдали деревушку с чистоколом и множество лодок кстати ты единственная девушка кто спал в моем присутствии смысл шутки дошел до меня не сразу а когда все таки дошел нет я не смутилась я разозлилась ужасно хотелось стукнуть именно но я ведь принцесса задержалась. Просто сделала вид, что вообще не знаю этого демона, а оказалась на его руках совершенно случайно. «Не волнуйся, я так и останусь единственной», заявила я и обернулась к демону. Эскал, словно почувствовав смятение хозяина, сбился с траектории, и мы слегка ухнули вниз. Но он быстро выровнялся. Имен задумчиво смотрел на меня. Я вдруг тоже осознала, что моя фраза звучит двусмысленно. «Я ведь его невеста». А сути, будь эта помолвка настоящая, я бы стала для него единственной». Отношения вне браков у демонов порицались. Считалось, что измена — это слабость плоти, а у сильных не должно быть слабостей. «Я уже начинаю верить твоим словам». Неожиданно признался демон, но я так и не поняла, что он имел в виду, так как буря начал снижение. Вскоре мы приземлились, и Емин помог мне слезть с коня. После этого наследник отошел от меня на пару шагов, настолько устал от моего присутствия. Немного оскорбленная, я обхватила себя руками и быстро сориентировалась в пространстве. Мы остановились у дороги, ведущей к моему поместью. Сейчас ночью его освещали только луна и звёзды. Но и этого было достаточно. Эскала отправился бродить по лугам, а Имин вновь приблизился ко мне. «Спасибо», — поблагодарил я. «Кстати, а где князь Милославский? Что-то не видно его хитрой лисьей морды». Он отправился в карете с твоими фрейлинами, следит, чтобы твой наказ был неукоснительно выполнен и при малейших подозрениях на предательство предупредит. Я вновь подивилась продуманности Ассалердина. «И за это спасибо», — повторила я и направилась по дороге. Становилось все холоднее, с моря дул холодный бриз, и по телу побежали мурашки, отчего я еще плотнее закуталась в плащ и подвинула к себе три стабилизированных тепловых щита — оставив другие у Ямина. Однако демон их разогнал и поробнялся со мной. Мог бы приземлиться за воротами. Не мог. Мотнул он головой. Отсюда я смогу оценить обстановку, проверив, нет ли охранных или других заклинаний. Тем более Эскал привлекает слишком много внимания. Подлететь еще ближе тоже было нецелесообразно. Нас смогли заметить дозорные раньше, чем я бы просканировал пространство. Разумно. Однако опасения емена не подтвердились. Загородный дом Миарот прозябал в запустение. Охрана, разумеется, была, состоящая из нескольких человек у ворот и семейного заклинания, такого, как на склепе, которое легко бы меня пропустило. Если последний не стал бы препятствием, то вот первые задержали. «Стой, кто идет", попросил охранник и направил на нас арбалет. «Свои!» — откликнулся емен и шутливо поднял руки вверх. Пришли с миром пропусти. «Свои по ночам не ходят», — гоготнул второй, тоже поправляя арбалет. Его пышные усы были мне жутко знакомы, и я судорожно копалась в памяти, пытаясь выловить там нужные воспоминания. Способности именно были бы сейчас кстати. А чужие рискуют получить пару болтов в грудь. «Попробуйте. Мне жутко интересно, не разучились ли вы стрелять». «Зачем он их подначивает?» Хочет выставить все как нападение на себя, а потому избежать наказания. Он вполне имеет право на самозащиту, однако не смеет нападать на граждан. Разумеется, при желании любой бой можно было выдать за самозащиту, из-за чего демонов откровенно побаивались. «Демон!» — улыбка сошла с лица усатого. «Мы ведь всерьез можем продырявить твои крылья. Иди по добру, по здорову. Вот именно сегодня мне хочется рискнуть своим здоровьем» имин ухмыльнулся и сделал шаг сама мысль о том что демон может подвергнуть себя опасности оказалась для меня болезненной поэтому я выскочила вперед и закрыла его собой а солердин наградил меня таким взглядом словно впервые в жизни увидел блаженное думаю им можно сказать все равно скрывать мое происхождение бессмысленно шепнула я ему они могут доложить рофа и вся твоя конспирация пойдет прахом Не ты ли переживал за фрилин прищурился имин я Согласилась, но посмотрела на Усатого, оживив свои воспоминания. «Я вас помню. Десять лет назад у вас родился сын, и мой отец лично вас поздравил и поблагодарил за верную службу. Вы были в его свете, и в последний раз он оставил вас служить здесь, защищать это поместье, чтобы проводить больше времени с молодой женой и маленьким сыном». Усач застыл и сглотнул. «Кажется, я все вспомнила верно. Сделав шаг, я вновь оказалась мишенью арбалетчиков, но продолжила». Я Грета Инхильда Линнеа Миарот. Неужели вы меня не узнаете? Ваше Высочество? Изумленно спросил Лусач и отпустил арбалет, а вот его напарник не торопился. Имин зажег Светоч, озаряемое лицо, и, в особенности, красную прядь. Теперь на лицах обоих мужчин промелькнуло узнавание. Они опустили арбалета, но в сторону не отошли, пребывая в состоянии изумления еще с минуту. «Прошу прощения, Ваше Высочество!» Начал второй охранник и нахмурился. «Не сочтите задержанности или недоверия, но не могли бы вы пройти магическую защиту?» «Только в обмен на ответную услугу. Никому не говорить о моем нахождении здесь». Хмыкнула я и прошла вперед, окропив место ключа артефакта своей кровью. Защита пошла рябья, пропуская меня внутрь, а я обернулась к Емину. «Это мой друг, он идет со мной». «Разумеется, принцесса». Все еще неверище произнес Усач, и когда я проходила мимо, добавил: Я нескончаемо рад вас видеть. Не волнуйтесь, ваше пребывание здесь останется инкогнито. Только скажите, что от нас требуется. Куда вас проводить? В гостевые покои? Не позвать служанок. Должно быть, вы проголодались с дороги. Ваш экипаж. Он оглянулся, но, не найдя кареты, остановил взгляд на демони. Наверняка он думал, как мы прибыли, но буря не спешил появляться. «Не стоит. Я запнулась, не зная, как к нему обращаться». «Виктор, ваше высочество, а моего напарника зовут Мортимар». «Приятно познакомиться», — кивнула я, мазнув взглядом по молоденькому парнишке-охраннику и вновь вернув взор кусачу. «Нам нужно в часовню. Проводите?» «Разумеется, принцесса», — кивнул Виктор. «Пройдемте. И демон тоже может пойти с нами». Демон не нуждался в приглашении, но благодарно хмыкнул. Мортимер остался на посту и разглядывал знакомый сад, чувствуя, как сердце сжимается от грусти и тоски. Здесь все осталось почти прежним. Кусты сохранились, их аккуратно подстригали, сюда мародеры не добирались, по крайней мере, судя по внешнему виду. «Мы живем и довольствуемся не королевским жалованием, а рыболовством и земледелием». Угоди большие, а редкие сорта овощей, которые выращивались еще при ваших родителях, сохранились и дают нам возможность существовать. «Вы остаетесь по собственной воле?» — изумилась я, и Виктор не без гордости кивнул. «Само поместье маленькое не имеет никакой исторической и политической ценности. Даже ларские сюда не добрались. Мы спрятали все ценное в подвалах. Штат всегда был невелик. Мы все держимся, как одна большая семья». «Право, Ваше Высочество, я знал, что вы вернулись, но не знал, что вы появитесь здесь. Вы ведь, как я слышал, невеста Его Величества Роффе». Я заметила неудовольствие в голосе Виктора, но не стала заострять на этом внимание. Еще слишком рано делать выводы. Однако я оправдалась. У меня не было выбора. Мне его никто не предоставил. «А как же этот демон?» Понизив голос и наклонившись ко мне, спросил Виктор. Емен шел впереди и уверенно прекрасно нас слышал. Однако сделал вид, что это его не касается. Он всего лишь помогает мне взамен на кое-что. После того, как мы найдем это, наши пути разойдутся. Отсюда мы сами. Произнес Емен и развернулся к нам. Мы как раз уже дошли до часовни. Можете возвращаться. Я в состоянии обеспечить безопасность принцессы». Не вы здесь отдаете приказы. Ощетинился Виктор. Ас-Аллердин от такой наглости даже приоткрыл рот, явно собираясь ответить, но я его опередила, сделав Книксон. «Благодарю вас, Виктор. Вы нам несказанно помогли. Ас-Аллердин рогная, Я сделал особый акцент на его титуле. «Вполне сможет обеспечить мою защиту, как он и сказал. Поэтому вы можете возвращаться к охране поместья». Усач несколько секунд сомневался, но в итоге кивнул. Имин взял меня за руку и повел внутрь часовни. Я не поняла, к чему этот собственнический жест, однако руку вырывать не спешила. Наконец мы зашли внутрь. не больше походила на ротонду шестью колоннами, высокие двухметровые блюстрады и колокол под потолком. Слишком открытая, но когда-то ее все густо оплетал плющ, создавая надёжный заслон от чужих глаз. «Здесь». Определил Емин и сдвинул тяжелый алтарь, обнажая немного неустойчивую плитку. Ее защищало заклинание — но преодолеть его оказалось проще простого. Достаточно было капли моей крови. Красные символы вспыхнули и растаяли вместе с пленкой, покрывающей плитку. Имен приподнял камень и отодвинул в сторону, представляя деревянный сундук. «Это правда», — изумленно выдохнула я. «Под алтарем все это время был сундук. Ты говорил, что в моих воспоминаниях Фредерик что-то забирает отсюда. Думаешь, в нем остались ценные бумаги?» «Уверен в этом». Как забрал, так и вернул или что-то оставил. Я думаю, что все касающееся непосредственно семьи, а не государства, хранилось именно тут. Твои родители предполагали свой возможный трагичный исход, поэтому и не хранили бы бумаги, от которых зависела бы судьба их потомков во дворце. А может, они уничтожили их? Торнберт тоже мог знать об этом хранилище и уничтожить все после смерти родителей. «Если ему рассказывали...» Задумчиво произнес Емин и, схватив сундук за металлические резные ручки, поднял его вверх, с грохотом поставив между нами. «В любом случае, гадать бессмысленно. Давай просто откроем». Вот только теперь уже недостаточно было моей крови. Защита сундука была мудренее, хитрее. Нужно ввести последовательность из шести символов, о которых я и не подозревала. А если вскрыть механическим путем, сжечь или разбить, то все, что внутри, будет уничтожено». Имин пробовал различные комбинации, но все они лишь обжигали его пальцы, чего он шипел и ругался на родном языке. Привалившись к колонне, я посмотрела в сторону, где властвовала молодая луна. Встреча. Я уже успела не забыть. Я огляделась, это заметил и Имин. Я установил отслеживающее заклинание, поэтому приближение чужака мы почувствуем. Понятливо кивнув, Я вновь села спокойно, пытаясь отыскать в своей памяти ключ к открытию сундука. Ни одно имя детей короля не подходило, как и его имя и мамина. Может, прозвище, ласковое обращение? Ничего из шести букв не лезет в голову. Что было в моем воспоминании? Внезапно спросила я и подалась к Емину. Ты не увидел, как открывал тайник Фредерик? Твои воспоминания я вижу лишь твоими глазами и чувствами. А ты стоял в стороне. Покачал головой Емин и поднялся. Возможно, ключ знал только Фредерик. Отец бы так не поступил. Он любил нас всех одинаково. Никого не выделял. Если он знал, значит, и я должна. Я осеклась, внезапно посчитав колонны. Их было ровно шесть. Подскочив, я бросилась к первой. Светит луна, поэтому наш первый шифр подходил идеально. Я размяла пальцы и начала кастовать магические круги, один из которых под лунным бликом осветил нужный символ. Едва не подпрыгнув от радости, я стабилизировала заклинание и побежала к следующей колонне. Имин наблюдал за мной с легкой улыбкой. Когда я подошла к нему с полным списком символов и ужасно раздутым самомнением, он вместо того, чтобы смеяться, неожиданно произнес: «Не перестаешь удивлять, принцесса. Будем надеяться, что символы в правильном порядке очередности колонн и по часовой». Именно наклонился начертил магические знаки. Угадал очередность третьей попытки. К счастью, отец действительно не стал мудрить и разбрасывать символы в хаотичном порядке. Замок с тихим щелчком открылся. Под крышкой обнаружились бумаги, как мы и предполагали. «Лучше их взять тебе, как наследница», — пробормотал демон. «С некоторых пор я особенно осторожно отношусь к проклятиям. А проклятия от воровства самые неприятные». Кивнув, я извлекла кипу бумаг, и мы вместе принялись ее изучать. Некоторые листки были сшиты, другие помяты, третьи — в конвертах, а четвертые пустые. Последние я отложила сразу, собираясь сосредоточиться на остальных документах. Я возьму конверты. Сразу сообщила я и передала имену остальные бумаги. Демон с неудовольствием принял их и начал быстро листать. Я вскрывала каждый конверт в поисках соглашения. Но здесь было все, что угодно, даже документы на покупку земли в соседнем королевстве, поддельное удостоверение личности с выдуманными именами для нас четверых, которыми, к сожалению, никто из нас не успел воспользоваться, и... странное письмо. «Смотри», — изумленно протянула листок Емину, но он в этот момент изучал не менее интересные бумаги. «Лучше ты посмотри» хмыкнул демон. «Это рукописная копия чернокнижных ритуал. По связи с Монтикорме закончила я и открыла рот, потрясенно глядя на демона. Это значит, что Тамим прав». Аса Лердин не ответил, вместо этого прислушавшись к окружающим звукам. Схватив за запястье, он забрал у меня пачку документов и сунул их обратно в сундук. Тут то, -то Нужно быстро вернуть все на место. Искомого мы все равно не нашли». «Оставь это». Я выхватила добытое письмо и, не придумав ничего лучше, спрятала его в декольте. Имин скинул брови, но комментировать не стал. Времени на выяснение отношений истерики не было. Сюда уже кто-то спешил. Демон успел убрать сундук и задвинуть алтарь в тот момент, когда справа кто-то вышел. Я оглянулась и невольно придвинулась к Имину, ожидая увидеть кого угодно, кого угодно, но только не его.